Колфокс медленно повернулся в своем кресле и посмотрел в окно. «Что за человек? Странная штука, любовь. И когда же вы намерены это осуществить?» — спросил он, наконец. «Не знаю. Сейчас все так запуталось, мне нужно подумать». Колфокс помолчал. «Да, весьма странная история. Не многие поймут ее так хорошо, как я. Немногие поймут вас, Витла, как я вас понимаю». Вы просчитались, дорогой мой, и вам придется заплатить за это. Так бывает со всеми нами. Я не могу разрешить вам оставаться здесь. Очень сожалею, но не могу. Придется вам взять годичный отпуск и подумать хорошенько. Если ничего не случится, если никакого скандала не будет, что ж, трудно сказать, как я поступлю тогда». — Возможно, что я подыщу для вас местечко, конечно, не то, какое вы занимали, но что-нибудь найдется, это уж мы тогда сообразим. А пока что он умолк и снова задумался. Юджин понял, как обстоит дело. Разговор о возвращении в издательство, пустые слова. Колфокс пришел к заключению, что должен его уволить. И дело вовсе не в миссис Дейл, не в Сюзанне и не в моральной стороне вопроса, а исключительно в том, что он потерял доверие Колфакса. Как-то случилось, что Колфокс, благодаря Уайту, благодаря миссис Дейл, благодаря поведению самого Юджина, пришел к заключению, что Юджин — человек беспорядочный, ненадежный, и поэтому, только поэтому он теперь увольняет его. Тут и Сюзанна, тут и судьба, тут и его собственный несчастный характер. Он долго сидел в мучительном раздумье и, наконец, спросил, когда вы хотите, чтобы я сдал дела? О, когда вам будет угодно, но чем скорее, тем лучше. Раз дело грозит скандалом. Конечно, если хотите, можно повременить. Недели три, ну, месяц, полтора. Лучше всего сделать вид, будто речь идет о вашем здоровье, и вы просите об отставке ради поправления его. Это позволит собрести внешние приличия. Для издательства ваш уход не будет иметь большого значения. Дело настолько налажено, что год вполне может идти по инерции. А через год все, может быть, и уладится. Посмотрим. Юджину было бы легче, если бы он не произнес последней лицемерной фразы Колфокс пожал ему руку и ушел. А Юджин подошел к окну. Итак, крепкий фундамент, на котором была построена его карьера, выбит у него из-под ног, словно ударом ядра. Он потерял свой поистине исключительный пост, потерял свои 25 тысяч долларов. Где он найдет такое место? Кто еще? Какая другая компания может платить такие деньги?» Удастся ли ему удержать квартиру на Риверсайд-Драйв, разве только если он женится на Чюзанне? И как сохранить собственную машину и лакея? Колфакс ни словом не обмолвился о том, что временно оставит за ним оклад, да и с какой стати? Колфакс ничем ему не обязан. Он прекрасно платил ему, лучше, чем платили бы в другом месте. Юджин теперь горько пожалел, что так увлекся проектом «Синего моря». Из-за своей глупой восторженности он ухлопал туда все свои деньги — Пойдет ли миссис Дейл к Уинфилду? Удастся ли ей и там навредить ему? Уинфилд всегда был ему хорошим другом. Он относился к нему с большим уважением. Да, но это обвинение, этот разговор о его намерении совратить девушку, как это все обидно! Возможно, что и Уинфилд отшатнется от него. Хотя, с другой стороны, почему бы? У Уинфилда были любовницы, но, правда, не было жены. Колфакс прав. Он действовал необдуманно, это совершенно ясно. Теперь его призрачный мир начал меркнуть, как облака на закате. Возможно, что он и в самом деле гнался за химерой. Неужели это так? Неужели?